Глава шестая Юджиния ожидала, что переход будет каким-то другим, ярким, может, торжественным. Она что-то почувствует, такое, неизвестно какое, но какое-то не такое точно. А в итоге что? Советник отодвинул шторку, и она в окно увидела, как из леса они выехали в лес. «А ты что ожидала?» — хохотнул советник. «Громы и молнии? Фейерверк!» Юджиния задрала нос и поджала губы. Да, она ожидала чего-нибудь, а тут лес и опять лес. Карета спокойно катила по лесной дороге. Мелькавшие за окном деревья нагоняли тоску. Любоваться пейзажами не было никакого настроения. А уж когда среди пышной зелени стали появляться черные и ржавые кусты, стало совсем грустно. Картина становилась всё более унылой. Чахлые кустики, чёрные, будто обгоревшие стволы деревьев. Кругом царило запустение. Юджиния попыталась передёрнуть плечами. Было очень жутко смотреть на мёртвый лес. Даже солнце словно померкло. Они ехали довольно долго, пока вдруг лес резко не кончился. Крайние деревья стояли в одну ровную линию – Будто кто-то их специально так высадил и смотрит теперь, чтобы ни один кустик не выполз. Дальше начиналась чёрная земля. Но не такая, как бывает весной или осенью, а мёртвая. Юджини становилось всё страшнее. Куда её везут? Ведь подлецы такие не отвечали на её вопросы, только смеялись. Стало легче дышать, когда началась по краям дороги чахлая жёлтая трава. Но чем дальше ехала карета, тем трава становилась зеленее, и уже по бокам от дороги простиралось зеленое море, украшенное яркими цветами. И солнце тут светило ярко и радостно. Может, не все так плохо? Гадкие орки! вздохнул советник, тащись по дороге. Нет, чтобы портал на стоянку открыть. А ты, дорогая моя мисс Он зло посмотрел на Юджинию. Можешь не разглядывать так пристально степь. Скоро так налюбуешься, что тошно станет. Орки, кочевники, постоянно перемещаются по своим степям. Пасут скот, живут в шатрах и шалашах. Гверну понравилась реакция англичанки. Испугалась она очень сильно. Поэтому он решил продолжить рассказывать, но утаить внешность орков. Карет у них нет. Тут он немного слукавил, только кибитки походные, ну и большая часть едет верхом, много-много часов в седле. Так что будешь ты теперь в ручье мыться и есть мясо, приготовленное на костре. Тут он опять приукрасил. Орки знали не меньше сотни способов приготовления мяса на костре, и самое простое было пожарить его на вертеле но пекли и на углях, и закапывая в угли, и тушили в огромных казанах с овощами или рисом. Запеченная в листьях рыба тоже была хороша. А уж какую рыбную похлебку варили! Да и не все орки кочевали, перегоняя стада с места на место. Были у них и города, где проживали те, кто выращивал пшеницу, рис, всякие прочие злаки. Бахчи огромные тоже были, От горизонта и до горизонта зрели арбузы и дыни, становясь сладкими, будто мед. А сладости? Щербет, халва, лукумы. Но ни один эльф не признается в том, как ему по душе о сладости. Еще бы. Эльфы просто не могли вынести превосходство над ними хоть в чем-то. Уступали только драконам. С теми ящерами попробуй, поспорь. Вмиг горстка пепла останется. Гверн уже просто нравилось пугать Искру. Так он мстил ей за отказ в помощи и за измотанные нервы, за то, что своё раздражение владыка срывал на нём. Злился. Но навредить Искре боялся. А орки? Да что с них взять? Дикари? Карета мягко покачивалась, и Юджиния начала дремать. Дорога как специально была гладкой, ни единой кочки. Она боролась со сном изо всех сил. Но как, если ты обездвижена? Не сбежать и не высказаться. Она-то и прикрыла глаза всего на секундочку, чтобы не видеть рожу самодовольного эльфа. Оттаскать бы его за острые уши. И проспала момент прибытия. Противный Гверн не потрудился ее разбудить. Из дрема ее выдернули такие взрывы смеха, что аж карета шаталась. «Приличные люди так гоготать не будут. Жаль, шторки опять были задёрнуты». Юджиния немного поёрзала на сиденье. «Заклинание, что ли, перестаёт действовать?» Громогласный смех прекратился, и, похоже, возобновился разговор. На улице раздавались голоса так громко, Юджинии даже прислушиваться не приходилось. Никто и не думал понизить голос, чтобы разговор не подслушали в этот раз с подарком от владыки Юджиния сердито выдохнула. противный гверн говорил о ней в его словах проскальзывали заискивающие нотки. скидку не дам прозвучал низкий незнакомый голос, будто камни прогрохотали. Это подарок повторил гверн в знак мира между нашими царствами этот цветок не из нашего мира. «Уверен, прелестное создание станет украшением твоего гарема!» Юджиния насупилась и зло прищурилась. «Прям какой голос сладкий, как у отца перед мистером Хантером!» Через мгновение дверца кареты распахнулась. Страж, засунувшись внутрь, хотел схватить ее за руку, но Юджиния, забившаяся в угол, что есть силы, пнула его двумя ногами. Страж зашипел и, ухватив ее за ноги, дернул на себя, заставив проехаться по сиденью на попе, из-за чего подол задрался чуть ли не до талий, показав голые ноги. Приличные панталоны и чулки у нее изъяли. «Подарок немного строптив», — хохотнул Гверн, довольно потирая руки. «Но уверен, ты справишься. Искра с земли — редчайшая драгоценность для трехмирья». Продолжал её нахваливать советник. «Будто лошадь продаёт». Юджинию вытащили из кареты и поставили на землю. Пока ехали, она выяснила, что может двигать ногами, если хочет поджать их или распрямить, но только собирается шагнуть, как нападает ступор. А сейчас у неё был полнейший шок. «Бледная какая-то, да и худая». Она во все глаза рассматривала обладателя низкого ракочущего голоса. Он был огромен, лыс и зелен. Эльфы были высокими, но все ж таки изящными, а эти орки и ниже эльфов, но гораздо, гораздо шире. Просто гора мышц, зеленая гора мышц. Юджини от страха даже глаза прикрыть не могла, хотя и понимала, что пялиться на полуголых мужиков неприлично. А эти варвары без стеснения демонстрировали торсы, бугрящиеся мышцами, будто ожившие древнегреческие статуи. Она насчитала десяток таких здоровяков. Все были одеты одинаково – мягкие штаны, сапоги и наручи. Вот наручи отличались богатством отделки. У лысого они были украшены круглыми жёлтыми пластинами, как бы не золотыми вообще, и явно драгоценными камнями, но у большей части были гораздо скромнее. «Иглым хан». В голосе Гверна была почтительность. «Это английская леди — нежный цветок. Оцени золото волос и нежность кожи!» Он заискивающе улыбался. «Немая?» — пробасил орк, имя которого невозможно запомнить и произнести. «Вовсе нет!» — деланно засмеялся Гверн. «Строптиво! А язычок какой острый! Горячая штучка!» «Что-то не похоже!» — сомневался орк. Он протянул свою лапищу к Юджине и схватил ее за подбородок. Хм! повернул ее голову влево вправо что то в ней есть такое как говоришь зовут юджиния напомнил гверн призванная искра из англии с земли а чего это вы искрами разбрасываетесь орг отпустив подбородок юджини развернулся к советнику и с подозрением на него посмотрел перетащить ее сюда сложное дело для дорогого друга «Ничего не жаль». Гверн, приложив ладонь правой руки к груди, почтительно поклонился. «Заклинание-то с неё сними!» — хохотнул орг. «А то вон глазками сверкает, как бы не лопнула от злости». Он опять громко захохотал. Гверн щёлкнул пальцами, и Юджиния, мысленно высказывающая недовольство, смогла это сделать вслух. «Совсем с ума сошли?» «Я английская подданная. Вы не имеете права так со мной обращаться, варвары!» «Вах!» – довольно улыбнулся Орк. «Какой он раф! Не ожидал от такой бледной леди. Красивая! Ладно, я принимаю подарок. Пусть пока живет в моем гареме». «Не пойду я ни в какой гарем!» Юджиния топнула ногой. «Это просто возмутительно!» для вас женщина, игрушка во власти мужчины. Мы должны иметь такие же права. Я не собираюсь удовлетворять ваши низменные потребности». «О чем это она?» – Иглым хан спросил у советника, кивнув на подарочек. «Не обращай внимания, она просто не из нашего мира», – отмахнулся Гверн. «Юджиния дернулась сделать шаг назад, но наткнулась спиной на эльфийского стража». «Да и какой смысл был бежать?» Немногочисленную эльфийскую делегацию принимало внушительное количество орков. «Я протестую против этого произвола!» Юджиния вздёрнула нос. «Ух, какая!» — восхитился орк. «К леди Юджинии прилагается три сундука с золотом», — напомнил Гверн. «Леди в шатёр, и глаз с неё не спускать!» отдал приказ Иглымхан. «Сундуки под охрану». Огромные стражники тут же кинулись выполнять указания. «Не пойду!» — уперлась Юджиния. «С места не сдвинусь! Не смейте ко мне прикасаться!» «Темперамент!» — довольно улыбнулся Иглымхан. «Батый!» Один из орков широко улыбнулся, демонстрируя крупные зубы. Его чёрные волосы были собраны в высокий хвост, который колыхался при каждом шаге. Он медленно подошёл к Юджинии и легко закинул её на каменное плечо, выбив воздух. Она, с трудом вдохнув, замолотила кулаками по его спине. Бестолку, как камень бьёт! «Пустите меня немедленно!» – закричала Юджиния. «Я английская подданная!» Забавная! Оскалился Иглым-хан, провожая взглядом стража, уносящего его подарочек. «Будет мне истории своего мира рассказывать, развлекать за ужином», — хохотнул он. «Танцевать умеет?» «Не проверяли», — развел руками Гверн. «Ну ладно, выясним». Иглым-хан хлопнул его по плечу, да так, что эльф сделал полшага вперед. «Идем, дорогой». «Стол уже накрывают. В великой степи всегда рады гостю». Иглым хан развернулся и двинулся к самому большому и красивому шатру. На зелёной траве он возвышался белой громадиной, украшенной затейливой вышивкой. Орки вышивали узоры разноцветными лентами, создавая орнамент из растений и животных. На поляне, застеленной коврами, Были расставлены низкие столики со всевозможными яствами и напитками. Не забыли и подушки разложить, чтобы можно было удобно устроиться. На краю ковра следовало оставлять обувь, в крайнем случае переобуваться в домашние туфли. Наследник протопал к центральному месту. Гверн проследовал за ним. Устроился полулёжа за столиком. Теперь арчанки подадут тазы для мытья рук и полотенца. Гверн ответно улыбался, хотя крупные арчанки ему очень не нравились. «Не изящество, не тонкости, а еще открытые наряды носят. И любят украшать себя поясами из пластин и множеством браслетов. Ходят и звенят, как сундук с посудой». Вот ему поднесли таз с ароматной водой, и он коротким кивком поблагодарил молоденькую арчанку. «Может, владыке фаралу ответный подарок послать?» — ухмыльнулся Иглымхан. «Вон, хотя бы Лейлу!» Он кивнул на арчанку, которая только что подносила таз. «Будет ему песни петь и танцами развлекать?» «Увы, вынужден отказаться», — дипломатично произнёс Гверн. «Наши традиции такого не позволяют». «Ну, как хочешь», — отозвался орк. Угощайся, дорогой гость, скромными дарами великой степи. Про скромные дары Гверн бы поспорил, но лучше промолчать. Сначала трапеза, а потом и обсуждение дел.